Таким образом и здесь очень сложные взаимоотношения. Грибы и корни – это таинственный подземный мир леса, у которого свои законы. Грибы, умирая и разрушаясь, удобряют почву, они же помогают процессам разрушения мертвых растений и животных, играя немалую роль в круговороте веществ в природе. Изучение бледной поганки представляет немалый теоретический интерес. ведь это одна из самых удивительных живых лабораторий. Как создаются в ней ее страшные орудия убийства? Что они представляют? Какова их химическая природа? Возможно ли, зная ее, создать противоядие? На некоторые из этих вопросов уже удалось получить ответ. Еще в 1891 году предпринимались экспериментальные исследования бледной поганки. Немецкий токсиколог Коберт обнаружил, что водные и солевые вытяжки из нее обладают сильным гемолитическим действием. Яд разрушал красные кровяные шарики многих животных даже в очень маленьких концентрациях при разведении 1 к 125 в расчете на сухое вещество. Коберт вначале ошибся, решив, что имеет дело с одним ядом, который он назвал фолином. Он установил, что фолин Распадается при нагревании и теряет активность в присутствии слабых кислот и ферментов. Однако яд бледной поганки был стоек и сохранялся при длительном кипячении. Его не уничтожало ни высушивание, окисление кислородом воздуха, ни спирт, ни уксус. Немецкие ученые Абель и Форд в 1906-1914 годах обнаружили в бледной поганке еще два ядовитых вещества. гемализин и токсин. Первый был аналогичен фолино-коберта и оказался азотистым гликозидом, содержащим сахар пентозу. Второй был устойчив к нагреванию и не разрушался в желудке. Он выдерживал долгое кипячение, не растворяясь при этом в воде и сохраняясь в тканях гриба. Активность яда значительно ослабела при воздействии на него щелочей. Яд не обезвреживался ни танином, ни кофе, не адсорбировался активированным углем. Его токсическое действие оказалось настолько сильным, что 4 миллиграммов хватило для того, чтобы убить кошку, 25 – собаку, а 30 миллиграммов были смертельной дозой для человека среднего веса. В 1937 году немецкие токсикологи Линен и Вилленд обнаружили в аманито-токсине, три составных соединения, и одно из них получили в кристаллической форме. Они назвали это вещество фалоидином. Фалоидин оказался нейтральным, не давал реакций, характерных для алкалоидов, и был труднорастворимым. Мышь весом в 16-20 граммов погибала при введении всего 10 гаммов этого вещества, 1 гамм – десятитысячная доля грамма. Химическую природу второго и третьего компонентов амминатотоксина, пока установить не удалось. Один из ядов, названный аммонитином, сильно токсичен. Работа с ним во время биохимических анализов вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и гнойный дерматит. Ядовитые вещества распределены в бледной поганке неравномерно. Наибольшее их количество в самом поверхностном слое шляпки. Клубневидное утолщение, чешуйки, мякоть шляпки, споры гриба – также содержит значительное количество ядов. Концентрация яда в грибе колеблется по месяцам, возможно, она различна в разные годы и зависит от условий произрастания гриба, погоды, температуры воздуха и так далее. В Западной Европе, а у нас в стране в Московской области, встречается аманита-яйцевидная, авоидея. Ее шляпка имеет сначала яйцевидную форму, потом распрямляется и пластинки постепенно желтеют. В Закавказье растет аманита щетинистая (Экиноцефала), с сероватой шляпкой, густо покрытой выпуклыми щетинистыми толстыми бородавками и зеленовато-желтоватыми пластинками. В Московской области и Закавказе, а также в средних и южных широтах Западной Европы встречается еще один вид аманита шелковисто-блестящая (Нетида) с белой или желтоватой шелковисто-блестящей шляпкой и крупными впоследствии темнеющими толстыми Заостренными бородавками. Все эти виды аманит тоже ядовиты. Мухомор